«Спасибо, папа, за доверие». Всю дорогу домой я не говорю ни слова. «Лиза, ты чего притихла, устала?» — спрашивает отец. Инга фыркает. Она не знает, что молчу я не из-за усталости. Я молчу, потому что я совершенно ошеломлена. Я никак не могу объяснить себе, что это было, да и как вообще такое объяснить? Я то и дело касаюсь кончиками пальцев своих губ, будто ища подтверждение, что все это произошло на самом деле. Во рту до сих пор сохраняется вкус Марка, вино, горьковатый дикий мед, засахаренные фрукты. Сердечко стучит, а мысли мечутся. Мне вроде и лестно, что так ему понравилось, тем более, что сам он произвел на меня скорее приятное впечатление. Зачем врать самой-то себе? Я глаз с него не сводила, так что впечатление он произвел, какое надо. Правда, бесел весь вечер. Может, он подумал, что я свободная и доступная? Хожу дома голая, трахаюсь со всеми налево и направо. Но да, тот-то -то щеки весь вечер полыхали. Да и как он вообще, с дочерью своего делового партнера? В общем, я не знаю, что думать. Лиза! «Ты же завтра со мной?» — снова заговаривает отец. «На выставку едешь?» «Ну, естественно, как я могу не ехать?» «Такое событие, только...» «Если я туда поеду, обязательно встречусь с Марка». «От одной мысли я прихожу в смятение». «И что мне делать? Что говорить?» «Ох...» «На выставку?» — неуверенно переспрашиваю я. «Ты что, не хочешь ехать?» А я так рассчитывал на твою помощь. Ты же хотела, дождаться не могла, а теперь что? Да уж, ситуация. Я пытаюсь взять себя в руки. Да, еду, конечно, еду. Просто задумалась, не сообразила сразу. Как я могу не поехать? Ну ладно, а то я уж заволновался. Задумалась она, вклинивается в разговор Инга. Знаю я, о чем ты задумалась. Смотри на чужой каравай, рот не разевай. марка, чтоб на три версты не подходила, поняла? Знала бы она, насколько близко к истине. В отель Лоте Плаза мы приезжаем за два часа до начала, но здесь уже шумно и оживленно. Последнее приготовление, уборка, легкий мандраж, проверка готовности. Повсюду снуют участники выставки, слышится звон бутылок, люди носят коробки, раскладывают рекламные брошюры и каталоги. В общем, все как обычно перед открытием. Винэкспо. Важное и ожидаемое событие. Отца сразу начинают рвать на части. Он убегает, а я брожу по залам, надеясь, что так рано Марка вряд ли здесь появится. У стен его хозяйства никого нет. Только папа дает кому-то распоряжение. Лиза, вот ты где? Не скучаешь? Что ты, пап? Мне интересно. Хожу, смотрю. Вот, знакомься. Это Валя Колесниченко, звезда русского винного мира. Можешь ей помочь? Привет. Постараюсь. А что надо делать? Привет. Да перевести с итальянского. Хочу с несколькими производителями договориться об участии в наших винных играх. Они по-английски плохо говорят, а переводчик не подошел пока. — Да не вопрос, конечно, переведу. Папа уходит по своим делам, а я иду с Валей. — Это ты помогла Крюкову и Аурели с вином? — спрашивает она. — Да, я. — Класс! Очень хочу попробовать, что вы там наколдовали. Вася уже все уши прожужжал своим супервином. Он, кстати, завтра прилетит, да? «Ну, вино надо подождать. Результаты еще не скоро будут», — я улыбнулась. «Мне приятно, что о нашей работе знают и ждут как событие. А насчет Васиного приезда не уверена. Он и сам еще вчера этого не знал». «Ну и какой он, Аурелии? Я с ним близко не знакома». «Классный. Такого специалиста я еще не встречала. Да он и человек замечательный. Слушай». А ты пойдешь сегодня на Марка Леоне? Он будет проводить закрытую дегустацию? Марка. Он уже успел немного выветриться из моей головы, но имя, произнесенное вслух, моментально оживляет мои переживания, и я боюсь, как бы Валя не заметила растерянности на моем лице. Вообще-то не планировала. Не знаю, думаю, не пойду. «Ни за что. Совершенно точно я туда не пойду. От одной мысли об этом ноги подкашиваются. Что я скажу, когда увижу его, как буду себя вести?» «Лучше не ходить». «Ты что? Не вздумай пропустить. Во-первых, его вино, то, что получила призовые баллы, действительно прекрасно. Ты его уже пробовала?» «Да». «Все равно...» А во-вторых, Марка просто необыкновенный человек, красавчик, персона номер один, главный гость выставки. Я вчера с ним познакомилась, честно говоря, под большим впечатлением просто влюбилась в него. Надеюсь, сегодня сможем пообщаться поплотнее. Мероприятие будет впечатляющим, поверь. Обязательно иди, обязательно. Так, мы на месте. Проходи вот сюда. В середине дня у меня уже голова идет кругом. Валя перезнакомила меня со всеми, с кем только было можно, и мы перепробовали море вина. Все люди невероятно классные и интересные. Как же мне их не хватало. Я ясно понимаю, что хочу остаться в Москве. Подобной энергии профессионализма, напора и интереса к жизни нет нигде. С вином, конечно, везде здорово работать, особенно после третьего бокала, но такого кипения, как здесь, я еще не встречала, так что никакой Италии мне не надо. Остаюсь здесь. Я покачиваюсь на волнах эйфории, любви к миру, как вдруг. Мои глаза замечают знакомую вывеску. Терре де Leone, земля Львов. Это название хозяйства, принадлежащего Марка. Как только я это осознаю, сразу получаю выстрел в сердце. Душа холодеет, а ноги подгибаются. Прямо сейчас, в этот самый момент, появляется Марко. Он скользит по моему лицу коротким взглядом и проходит мимо, заходит на свой стенд и начинает что-то говорить своим подчиненным. Я подхожу поближе и, выбрав удачный момент, окликаю его. «Марко!» Он оборачивается. Здравствуй, Лиза. Без тени улыбки кивает он. Ну, хотя бы узнал. Ты что, пила? Что? На винной выставке? Ну да, разумеется, я пила вино. Уже столько интересующих производителей посетила. Что за вопрос? Что он хочет? У тебя не очень свежий вид. А он не слишком любезен. Побывала на нескольких дегустациях. Понятно, говорит он. Ладно, увидимся позже. Он тут же отворачивается к посетителю, забывая о моем присутствии. Опять мои щуки заливаются краской, и опять разрывается сердце, и ноги отказываются слушать. В этот момент мне кажется, что все окружающие смотрят прямо на меня и чуть ли не носом тычут в мою же собственную глупость. Поэтому я тороплюсь поскорее исчезнуть. И что это было? Кажется, я только что получила сигнал, что ничего не было. Только бы не разреветься прямо здесь. Я поднимаюсь наверх атриума, полагая, что там в туалете будет гораздо меньше людей, чем внизу. По пути я встречаю папу. Он заканчивает давать интервью. РБК. «Лиза, подожди пару минут. Пожалуйста, мне надо с тобой поговорить. У тебя все нормально? Ты не плакала?» «Что ты? Все хорошо!» Я вернусь ровно через минуту. В туалете я умываюсь и вглядываю в зеркало, стараясь стереть с лица следы разочарования. Так, все, надо успокоиться. Ничего не случилось. Я все себе навыдумывала. Все, хватит. Так даже лучше. Ситуация разрешилась безо всяких мелодрам. Мне сейчас не до этого. Надо работать, строить карьеру. И вообще, наши жизненные орбиты пересеклись случайно, и вряд ли это произойдет когда-нибудь снова. Придя немного в себя, я возвращаюсь к отцу. Лиза, ну ты как? Я так хотел тебя со всеми познакомить, но мне не дает ни одной свободной минуты. Да все хорошо, пап. Меня Валя со всеми познакомила. Валя? Да, она знает всех, даже тех, кого я не знаю. Что ж, спасибо ей. «Послушай, хочу тебя попросить...» В этот момент у него зазвонил телефон. «Извини, надо ответить. Да, Олег, что там?» Его лицо становилось напряженным, он внимательно слушает, потом резко отнимает трубку от уха, смотрит на экран и говорит. «Олежек, повеси, не отключайся, Ефремов звонит». «Да, Борис Семенович, здравствуйте еще раз!» «Нет, в том-то и дело...» Что называется, без объявлений войны. Никакой дополнительной информации нет. Нет. Нет. Да, изъяли всю документацию, забрали компьютеры и одновременно с этим на таможне огромную партию арестовали. Да нет, что вы. Все как обычно, документы оформлены, все четко, мы же постоянно возим. Нет, причину не говорят. — Да, Борис Семенович, огромное спасибо, огромное спасибо, обязательно. Скоро буду. Он проводит пальцем по экрану и снова говорит. — Олег, ты здесь? — Ну, короче, ничего не обещает. По налоговой будет узнавать, откуда ветер дует и что им надо. Сейчас поеду с ним на таможню. — Да, пока так. Перезвоню. — Пап, неприятности. Представляешь? В самый неподходящий момент. Налоговая и таможня. Одновременно с двух сторон. И я даже не понимаю, кто за этим стоит. Ничего, не переживай. Я все улажу. Но мне нужна твоя помощь. Мне придется уехать. Здесь у меня и Юра, и Костя остаются. Они молодцы справятся. Но сегодня Марка проводит дегустацию. А мне бы там обязательно надо было присутствовать. Там будут и винная империя и в Энзе. и они будут к марко подкатывать сто процентов не только я хочу с ним контракт не думаю что это кто то из них наезд организовал кишка тонка но моим отсутствием они точно воспользуются поэтому я прошу тебя взять марко под контроль что снова встречаться с марко я точно не смогу моментально выпаливаю я сможешь дочь Кроме тебя некому, поверь, ничего сложного не будет. Давай Валю попросим или Красакова, он по-итальянски говорит. И исключено. Я планировал сам переводить. Хотел, чтобы все было по-семейному, по-дружески, но теперь придется тебе. А потом покажешь ему Москву, буквально парочку мест. Затем отвезешь на ужин, ресторан заказан, держи карту, заплатишь ты. Ужин деловой. Мы принимающая сторона. Он наш гость. Вот, запиши телефон. Это Сергей, его водитель. Будет в твоем распоряжении сколько потребуется. Еще и развлекать целый вечер. Марко, ты не хочешь меня поцеловать? А может, на грудь девичью взглянуть? Ужас! Кровь стучит в жилах, голова идет кругом. Да куда я его повезу? Придумай, подготовься, у тебя получится. Поговори с Сергеем, он все московские красоты знает. Постоянно гостей катаем. Главное, смотри, чтобы никто из конкурентов к вам не прилепился. А Инга? А что Инга? Она же с Марко договорилась на сегодняшний вечер. Послушай, Инга не вариант. Если надо загубить дело, зови Ингу. Она наверняка уже и не помнит, что вчера она обещала. Могу только тебе довериться. И пора уже начинать вникать в мои дела. Спасибо, папа, за доверие.